Октябрьское наступление немцев. Подготовка. После сентябрьских дождей установилась сухая погода. Фронт стабилизировался, у Лужин наступило затишье. И русские, и ССовцы вели шансовые работы. Позиции укреплялись и облагораживались. В документах 4-го дивизиона артполка дивизии СС «Мёртвая голова» это отражено так. «Жилой блиндаж – это мечта любого отделения». Для этого с утра до вечера что-то мастерица. Острая пила и топор – бесценное добро в этом деле. Дефицитом считаются и молоток с гвоздями. Их берегут, как собственные глаза. Ночами их кладут, как солдатскую невесту рядом с телом. Появляются полнопрофильные бункеры. Положительно то, что во время артиллерийских разрывов с ними ничего не происходит. Отрицательно. Большой расход древесины. Но в любом случае безопасны не только от осколков. Прямого попадания не выдержат. Бункер должен быть еще и отапливаемым. Разрабатываются разномастные модели печек, которые изготовляются из канистр, крыльев грузовиков и тому подобное. В первую очередь обустраиваются позиции наблюдателей и корректировщиков огня. Для этого с наступлением темноты рабочие команды выбираются с подготовленными строительными материалами, чтобы в течение ночи соорудить для глаз батареи укромное местечко и создать немного безопасности – Ночью вся главная линия обороны находится в лихорадочном движении. Для саперного батальона дивизии эти дни были предельно напряженными. ССовцы максимально старались укрепить переднюю линию обороны. От русских можно было ожидать многого. Поэтому было заложено 11882 Т-мины, и 3685 эсмин. Построено 50 отпугивающих взрывчатых точек. Растянуто 2720 метров фландерских заграждений и 6050 метров колючей проволоки. Вырублено 137500 500 квадратных метров леса и кустарника. В эти дни в своем тылу эсэсовцы заметили западний горшковец «Партизан». Немедленно в этот район были направлены боевые дозоры разведотделения. У Эйке тревогу и беспокойство вызывало продолжавшееся укрепление русскими обороны на дорогу на Любницу. Разведдозоры выявили наличие масштабных минных полей перед вторым батальоном полка Симона и удостоверились в проведении шансовых работ русскими восточнее Кирилловщины. Минные поля находились и перед третьим полком южнее Борка на дороге на Любницу. Для уяснения обстановки и захвата пленных Эйке дал команду обоим полкам 9 октября провести боевую операцию. Боевой дозор 1-го полка, два взвода 5-й роты, усиленный взводом саперов, взводом штурмовых орудий и тремя паками, выдвинулся от дороги Кирилловщина-Хилкова в сторону Сараев. Красноармейцы находились на хорошо укрепленных в четыре ряда окопов позициях, перед которыми была натянута колючая проволока, и имелись минные поля. Русские попытались отрезать немцам путь назад. Боевой дозор попал под огонь и был вынужден вернуться в исходное положение. Потери – семь человек погибших и 24 раненых. Неудачу потерпел и боевой дозор 3-го батальона 3-го полка в разведке в лесном выступе в тысячи метров севернее Каменной горы – Операция вначале протекала планомерно, но вдруг сзади начался пулеметный обстрел из гнезда, который никто не заметил, и тут началась стрельба со всех сторон. Из-за ранения командира дозор залег под пулеметным огнем и распался. Одна часть пробилась до Каменной горы, другая – до немецких передовых постов у высоты 110. Попытки эвакуировать оставленных раненых успеха не имели. Не днем 10 октября – не ночью. Десять солдат из третьего полка так и остались на вражеской территории. 10 октября на сильно замерзшую землю выпал первый снег, поэтому электрические миноискатели не реагировали на мины. Очередной неудачей закончилась разведка взвода третьего полка и отделения саперов в предлесье в полутора тысячах метров северо-западнее Каменной горы. Группа нарвалась на мины, последовало несколько взрывов. Сильным пулеметным огнем она была прижата к земле. Только совместный удар артиллерии, минометов и пехотных гаубиц дал возможность группе вернуться к главной линии обороны эсэсовской дивизии. Все это свидетельствовало, что русские стали серьезным, опытным противником, не испытывающим страха перед эсэсовцами. 10 октября Эйке встречал командующего 16-й армии генерал-полковника Буша, В штабе на собрании старших офицеров Буш выразил признательность всей дивизии за бои с 24 по 30 сентября и проинформировал о намечавшемся наступлении 16-й армии. По его словам, наступление 10-го армейского корпуса возможно будет только после того, если русские из-за прорыва 3-й танковой группы на Калинин будут отрезаны от сообщения с Москвой и тем самым от снабжения. В эти дни русские на фронте эсэсовской дивизии не предпринимали серьезных боевых действий. Они ограничивались разведывательными вылазками и беспокоящим огнем артиллерии. Во время обстрела Кирилловщины и Красин 11 октября впервые ими были применены снаряды, которые разрываются в 50 метрах над землей и разбрасывают 10-15 фосфорных зарядов. Оба населенных пункта тут же оказались в огне. По этому поводу унтерштурмфюрер Будишек вспоминает. «Вечером русские показали нечто новое – фейверк. Внутри снаряда, который взрывается в воздухе, находится 10-12 зажигательных пластин, которые отлетают от снаряда, как светящие звезды. В ночном небе это выглядит очень красиво. но ну, а потом часть деревни горит ярким огнем». Артиллерия ССовской дивизии по мере необходимости продолжала обстреливать обнаруженные наблюдательные посты и артбатареи. Разведдозоры убеждаются, что русские постоянно укрепляют и обустраивают свои позиции. О смещении врага назад и снятие его с позиции перед фронтом дивизии СС «Мертвая голова» однозначно не может быть и речи. Эйке, в свою очередь, обращал внимание на минирование и установку заграждений из колючей проволоки – Дни между 10 и 16 октября были заняты подготовкой к ожидаемому немецкому наступлению. Для усиления дивизии Эйке в свете предстоящих событий был подведен, как и при переходе через полу, старый знакомый 503-й пехотный полк 290-й пехотной дивизии. Пехотинцы расположились в районе Хани и Мирахны. Дополнительно были переданы еще первая батарея 636-го отделения тяжёлой артиллерии и две батареи первого дивизиона 290-го артполка. На случай затяжных боёв Эки заблаговременно распорядился организовать в Демянске из первой и второй санитарных род отделение для выздоровления. В оперативном приказе 10-го армейского корпуса 14 октября было определено, что слева от ССовской дивизии будет наступать усиленная 30-я пехотная дивизия. Дивизия Эйке должна прорвать укрепление 26-й стрелковой дивизии дальневосточника в восточные дороги Кирилловщина-Подолы и продолжать атаку вплоть до линии Долматова-Любница за линией железной дороги на Валдай. Утром 16 октября Эки подписал приказ, где подробно были указаны действия всех участников наступления. Оставив на месте правое и левое крылья дивизии, в атаку пойдет первый полк Симона. Полк, продвигаясь восточнее Кирилловщины, должен с западнее холмов смять главную линию обороны русских в западную сторону и продолжать атаку на Подолы. 503-й полк будет наступать правее полка Симона, пробиваясь на холмы. Третий полк первым и вторым батальонами охраняет участок полка. Третий батальон находится в готовности для нужд дивизии в районе юго-восточнее Ярушкова. Из истории дивизии СС «Мертвая голова». Условия для проведения операции дивизии, насколько возможно, плохи. Из-за сильного дождя, который идет вперемешку со снегом, почти не переставая, дороги сделались практически непроезжими. Туман и плохая видимость исключают воздушную поддержку. Как руководство, так и войска не в восторге от приказа. Тем более, что эти позиции, на благоустройство которых столько было потрачено сил и материалов, и которые в эту погоду дает кров, скоро придется покинуть. Все также знают и о сильно укрепленных позициях русских. Ну а что поделаешь? Приказ есть приказ. 16 октября в 16.00 до подразделения было доведено, что начало атаки определено на следующее утро. В то время, когда ночью пошел снег, дивизия начала готовиться к наступлению. Места выхода ударного 1-го полка находятся в районе Пальцо, 3-й батальон и юго-западнее Пальцо, 2-й батальон.